О возвышенных. Спокойно глубина моего моря. Никто и не догадывается о том, какие забавные чудища скрывает оно. Невозмутима глубина моя. Но переливается она блеском загадок и улыбок, скользящих по поверхности ее. Одного из возвышенных видел я сегодня. Торжественного. кающегося духом. он как смеялась душа моя над его безобразием! Выпитив грудь, как будто задерживая дыхание, стоял над этот возвышенный и молчал. Он был увешен безобразными истинами, трофеями охоты его, и щеголял разодранными одеждами. И много шипов было на нем, но не было ни одной розы. еще не научился он смеху и красоте мрачным вернулся этот охотник из лесо познания пришел он после битвы с дикими зверями насквозь серьезность его проглядывает еще дикий зверь непобежденный словно тигр изготовившийся к прыжку так держится он но я не люблю этих напряженных душ и не по вкусу мне все эти настороженные А вы, друзья мои, говорите, что о вкусах не спорят. Но вся жизни есть спора вкусах. Вкус это одновременный вес и чаша весов, и тот, кто взвешивает. И горе живущим, которые хотят прожить без спора обо всем, что касается взвешивания. О, если бы этот возвышенный утомился возвышенностью своей, только тогда проявилась бы красота его. И лишь тогда и отведал бы его и нашел вкусным. И лишь отвратившись от себя самого, перепрыгнет он через собственную тень, поистине прямо в солнце свое. Слишком долго сидел он в тени, побледнели щеки укающегося духом, едва не умер он от голода в ожидании своем. И еще таится в глазах его презрение и отвращение на устах его. И хотя достиг он успокоения, нет солнца в покое его. Он должен бы трудиться, как вол, и землей должно бы пахнуть счастье его, а не презрением к земле. Белым валом хотел бы я видеть его, валом, который фырка и мыча идет перед плугом, и само мычание его должно восхвалять все земное. Лицо его еще мрачно, тень от руки и крает на лице его. Затенено еще чувство во взоре его. Деяние его лежит тенью на нем. Сама рука омрачает действующего ею. Не преодолел он еще деяния своего. Как нравится мне это бычья шея. Однако теперь хотел бы я увидеть, что взгляд его – взгляд ангела. И свою волю героя он тоже должен забыть. Да будет он вознесенным, а не просто возвышенным. Пусть сам эфир носит его, лишенного воли. Он побеждал чудовища, разгадывал загадки. Избавителем, разрешителем и победителем всего чудовищного и загадочного в себе самом. Пусть станет он теперь и преобразит своих чудищ в небесных детей. Еще познание его не научилось улыбаться и не ведать зависти. Еще не стихло в красоте его бурная страсть. Поистине в красоте, а не в сытости, должны потонуть и умолкнуть порывы его. Привлекательно великодушие тех, кто возвышенно настроен. Положив руку на голову, так должен отдыхать герою. Пусть так преодолевает он даже отдых свой. Но именно для героя красота самая трудная. Она недостижима для самой сильной воли. Чуть больше, чуть меньше – Но как раз в этом «чуть-чуть» и заключается многое. Именно это «чуть-чуть» и является сутью. Расслабить мускулы и волю – это для вас самое трудное, вы возвышенные. Когда силы, оказывая милость, нисходят в видимое, такое снисхождение зову красотой. И ни от кого не требую я красоты, так как от тебя сильный. Пусть доброта будет твоим последним самопреодолением. Я считаю тебя способным на всякое зло, и потому требую от тебя добра. Правда, я часто смеялся над слабыми, которые меняют себя добрыми, поскольку бессильны их руки. В добродетели свои бери пример с колонны. Чем выше она, тем нежнее и прекраснее, тогда как внутри тверже и вносливе. Да, возвышенный, ты еще станешь прекрасным и будешь держать зеркало перед красотой своей. Тогда содрогнется душа твоя от божественных желаний, и поклонение будет даже в тщеславии твоем. В этом тайна души. Только когда герой покинул ее, сновидение к ней приближается сверхгерой. Так говорил Заратустра. О стране культуры Слишком далеко залетел я в будущее, ужас объял меня. И когда я оглянулся вокруг, я увидел, что только время было моим единственным современником. Тогда полетел я обратно домой, все быстрее быстрее. Так пришел я к вам, люди нынешнего, в страну культуры. Впервые решился я как следует рассмотреть вас, И не было злого умысла в желании моем. Поистине пришел я к вам с томящимся сердцем. Но что случилось со мной? Как не робел я, не мог я не рассмеяться. Никогда еще глаза мои не видели ничего более пестрого. Я продолжал смеяться, тогда как поджилки мои тряслись, а сердце трепетало. «Вот она, родина всех горшков для красок», — сказал я себе. С лицами и телами, раскрашенными на пятьдесят ладов, так восседали вы, современники, к изумлению моему. И пятьдесят зеркал, которые листили вам, окружало вас, повторяя игру ваших красок. Поистине, люди нынешнего, вам не придумать себе лучшей маски, чем ваше собственное лицо. Кто сможет узнать вас?» Исписанные знаками прошлого, а поверх них еще и новыми знаками. Да, вы хорошо скрыли себя от всех толкователей. Пусть бы даже и нашелся кто-нибудь, кто исследует внутренности. Однако трудно поверить, что они есть у вас. Похоже, что вас состряпали только из красок и склеенных ярлыков. Все века и народы пестрят из-под ваших покровов. В жестах и манерах ваших пестрота нравов и верований. Если снять с вас покровы, одеяния и краски и лишить вас ужимок ваших, то останется ровно столько, чтобы пугать птиц. Поистине я и сам испуганная птица, увидевшая вас однажды нагими и без грима, и я улетел от вас, как улетел бы от скелета, предложившего мне любовь. Уж лучше сделаться поденщиком в преисподней и служить тенем минувшего. Даже обитатели подземного мира тучнее и полнее вас. Да, в том-то и горечь у трубы моей, что не выношу я вас ни ногами не одетыми. Все, что есть страшного в будущем и что пугало птиц, потерявших дорогу, поистине это ближе сердцу моему, чем ваша действительность. Ибо так говорите вы, мы — сама действительность, без веры и суеверия, Так в похвальбе раздуваете вы грудь свою, не смущаясь ее отсутствием. Да и как вам веровать, вы размалеванные? Вы разукрашены картинами, списанными со всего, во что когда-либо веровали. Вы – ходячие опровержения веры, обрывки и кончики мыслей. Не настоящие, так называю я вас, апологеты действительности. Все эпохи поносят одна другую в уме вашем. Но сонные грезы и болтовня прошлого все же ближе к действительности, чем ваше бодрствование. Вы бесплодны, и потому нет в вас веры. Но созидающий всегда видел вещи и сны и звездное знамения, и он верил в веру. Вы открытые ворота, у которых ждут могильщики. И вот она, ваша действительность. Все обречено гибели. Вот стоите вы передо мной, тощие и бесплодные. Как торчат ребра ваши. И на из вас и сами замечают это. И говорят, кажется, пока я спал, Бог что-то похитил у меня. Этого вполне хватило бы, чтобы смастерить бобенку. Удивительно, худоба ребер моих. Так говорят многие мои современники. Да, люди нынешнего, смех вызываете вы у меня, и особенно, когда удивляетесь сами себе. Счастье, что могу я смеяться над удивлением вашим, и не приходится мне глотать всякую мерзость из ваших мисок. Но вы не в тягость мне, ибо предстоит мне нести нечто тяжелое. Не беда, если жуки и мухи сядут на ношу мою. Поистине, не станет она тяжелее от этого». И не из-за вас, современники, ляжет на меня величайшая усталость. Ах, куда еще подняться мне с тоской моей? Со всех гор высматриваю я отцовские материнские земли. Но Родины нигде не нашел я. В любом месте я не на месте и ни у одних ворот не задерживаюсь. Чужды мне, современники, предметы насмешки мои. А ведь недавно влекло меня к ним сердце моё Изгнан я из отцовских и материнских земель. Только одну страну люблю я, страну детей моих, еще не открытую, лежащую в дальних морях. Пусть неустанно ищут ее корабли мои. В детях своих возмещу я то, что я сын отца своего. Всем будущему искуплю это настоящее. Так говорил заратустра О незапятнанном познании. Вчера, когда восходил месяц, Показалось мне, будто хочет он родить солнце. Так широко раскинувшись, Лежал он за горизонтом, словно роженица. Но обманул меня этот угон беременностью своей. И скорее уж я поверю что месяц мужчина, а не женщина. Правда, мало похож на мужчину этот робкий ночной мечтатель. Поистине с дурной совестью бродит он по крышам. Ибо он похотлив и завистлив, этот монах. Падок он до земли и любовных утех. Нет, не люблю я этого кота на крыше. противно мне те, кто подкрадывается к полуоткрытым окнам. Кротко, безмолвно и бесшумно наступает он по звездным коврам. Но не люблю я тихую мужскую поступь. Мужскую поступь без звона и шпор. Шаги честного честно предупреждает о себе. Но кошка припадает к земле и крадется. Взгляни, покошачьи крадучись движется и месяц. С таким сравнением обращаюсь я к вам, чувствительные лицемеры, ищущие чистого познания. Сластолюбцами называю я вас. И вы любите землю и земное. Я хорошо разгадал вас. Но стыд и дурная совесть в любви вашей. Вы подобны месяцу. Презрение к земному внушено духу, но не нутру вашему. А именно оно сильнее всего у вас. И вот стыдится ваш дух, что угождает нутру вашему, и уходит от стыда путями лжи и обмана. Высшим было бы для меня, так говорит ваш изолгавшийся дух, созерцать жизнь без вожделения, а не как собака, с высунутым языком. Быть счастливым в созерцании, с умершей волей, без приступов алчности и себелюбия, быть холодным и изможденным, но с пьяными глазами месяца. Лучшей долей было бы для меня любить Землю так, как любит ее месяц, и одним лишь взглядом прикасаться к красоте ее. Так соблазняет себя соблазненный». Незапятнанным познанием вещей я называю такое, когда мне ничего не надо от них, только лежать перед ними, как зеркало сотни глаз. Вы чувствительные лицемеры и сластолюбцы. Вам не достает невинности в желании, потому и клевещете вы на него. Поистине не как созидающие, производящие и радующиеся становлению любите вы землю. В чём невинность? Она там, где есть воля к порождению. И у того самой чистой воли, кто желает созидать сверх себя. В чём красота? В том, что я должен желать всей волей своей. Что жажду я любить и погибнуть ради того, чтобы образ не остался лишь образом. Любить и погибнуть – это сочетание вечно Воля к любви означает готовность к смерти. Так говорю я вам, малодушные. Но ваш взгляд, косой взгляд скопца, хочет называться созерцанием. А то, что можно ощупать трусливым оком, именуется у вас прекрасным. вы осквернители благородных имен. Но в том проклятии ваше вы не запятнаны, ищущие чистого познания. что вы никогда не родите, хотя и лежите вы, словно роженицы, широко раскинувшись за горизонтом. Правда, полны уста ваших благородных слов. И что же, мы должны верить, что и сердца ваши переполнены, вы лжецы. Но мои слова грубые, неказистые и презренные, и я охотно подбираю то, что падает под стол на пиршествах ваших. И все же этими словами я могу говорить вам правду, лицемеры. Да, пусть едкие ароматы раковины, рыбьих костей и колючие листья пощекочут вам ноздри. Дурной запах всегда вокруг вас и на пиршествах ваших. Ваши похотливые мысли, ложь и притворство так и носятся в воздухе. Имейте же смелость поверить себе и нутру своему. Кто не верит себе, тот всегда лжет. Личиной божества прикрылись вы чистые. В личине этой укрылся ужасной кочатой червь ваш. Поистине обманываете вы, созерцатели. Самого Заратустру одурачили вы некогда божественной личиной своей. Не распознал он змеиных колец, под ней таящихся. Некогда возомнил я, что некая божественная душа участвует в играх ваших, вы поклонники чистого познания. Считал я тогда, что нет лучшего искусства, нежели ваше. Даль скрывала от меня змеиные нечистоты и мерзостные зловония. И не знал я, что хитрый с ящерицей похотливо извивается там. И подошел я ближе к вам, и день наступил для меня. А теперь наступает он и для вас. Кончились любовные похождения месяца. взгоните Стоит он застигнутый на месте бледной перед утренней зарей. Ибо уже грядет пылающее солнце, к земле приближается любовь его. Любовь солнца, невинности желания созидающего. Взгляните, как нетерпеливо поднимается оно из-за моря. Разве не чувствуете вы жажды и горящего дыхания любви его? Морем жаждет упиться оно, и в свою высь поднять глубину его, и тысячу грудей поднимается к нему море. Ибо море хочет, чтобы солнце целовало его и упивалось им. Оно хочет стать воздухом и высотой, и стезей света и самим светом. Поистине подобно солнцу, любляя жизнь и все глубокие моря. И вот что называю я познанием. Чтобы все глубокое поднялось на высоту мою. Так говорил Заратустра. Об ученых. Однажды, пока я спал, овца подошла и съела венок из плюща с головы моей. Съела и сказала «Заратустра не ученый больше». И, проговорив это, она в пренебрежении ушла. Один ребенок рассказал мне об этом. Люблю я лежать здесь, где играют дети, у разрушенной стены, среди чертополоха и красных маков». Я все еще ученый для детей и для чертополоха и красных маков. Невинны они даже в злости своей. Но для овец я уже перестал быть ученым. Так угодно судьбе моей, да будет благословенна она. Ибо правда такова. Ушел я из жилища ученых, и еще хлопнул дверью. Слишком долго сидела голодная душа моя за их столом. Не научился я познавать подобно им. с той же ловкостью, с какой щелкают орехи. Свободу люблю я и чистый воздух на свежей землей. Лучше я буду спать на воловьях шкурах, чем на их званиях и почестях. Слишком горяч я, и потому сгораю от собственных мыслей. Часто захватывает у меня дыхание. И тогда необходимо мне вырваться на простор, прочь из всех этих запыленных комнат. Но они прохлаждаются в тени, Во всем они хотят быть только зрителями и остерегаются сидеть там, где солнце раскаляет ступени. Подобно уличным зевакам, что стоят и глазеют на прохожих, ждут и они, и глазеют на мысли, придуманные другими. Если дотронуться до них, то поднимается пыль, как от мешков с мукой. Кто бы мог подумать, что пыль эта от зерна и золотых даров Нивы. Когда выдают они себя за мудрецов, Меня знобит от их ничтожных истинных изречений, и часто мудрость их отдает таким смрадом словно ее породило болото. И поистине я даже слышал уже, как лягушки квакли в ней. Ловьки они, и искусны их пальцы. Что моя простота рядом с их изощренностью? Все могут они, шить, вязать, ткать, вот и вяжут они чулки для духа. Они прекрасные часовые механизмы, нужно только вовремя заводить их. Тогда они безошибочно показывают время, производя при этом деликатный шум. Подобно мельницам и ступам работают они, только успевай бросать в них зерно. Уж они-то сумеют перемолоть его и превратить в белую пыль. каждая зорко следит за движением пальцев соседа своего, и не слишком доверяют они друг другу. Изобретательные на маленькие хитрости они поджидают тех, чье знание прихрамывает и подстерегают, подобно паукам. Я видел, с какой осторожностью приготовляют они яд, при этом всегда надевают стеклянные перчатки на пальцы свои. И в поддельные кости умеют они играть, и играют с таким жаром, что их прошибает потом. чуждым мы друг другу, их добродетели мне даже противнее, чем лукавство и фальшивые игральные кости. И когда я жил среди них, жил я над ними. Из-за этого они не любили меня. Они и слышать не желают о том, чтобы кто-нибудь ходил над их головами. И потому между мной и собой над головами своими они наложили дерево, земли и мусора. Так заглушили они шум шагов моих. До сих пор хуже всего меня слышали самые ученые из них. Все ошибки и слабости людские проложили они между собой и мной. «Черным полом» называется это в их домах. Но невзирая на это, я со своими мыслями продолжаю ходить поверх их голов. И пожелая идти путем своих заблуждений, то и тогда оказался бы я выше. «Ибо люди не равны», — так гласит справедливость. «И то, чего я желаю, они не смеют желать». Так говорил Заратустра.